Леонид Каганов. «Курсанты спасают солнце». Часть первая. Первый доброволец оказался долговязым парнем с живым, но хитрым лицом. Это адмиралу не очень понравилось. Курсант Тиберий грабец 22-й лазерно-стрелковой дивизии на собеседование прибыл. Отрапортовал вошедший. Вольно! пробормотал адмирал, рассматривая курсанта. Готов послужить Отечеству? Да! Голос Тиберия слегка дрогнул. Трусоват, подумал адмирал. Но из таких получаются неплохие войны. Распишись здесь. Тиберий замялся. Товарищ адмирал, а кредитная премия это сколько? «Ты или берешься, или нет», — нахмурился адмирал. И протянул через стол чек. Старомодный бумажный чек с семизначной суммой. Даже с учетом прошлогоднего кризиса это было невообразимо много. И Тиберий понял, насколько опасным будет задание. Рука Тиберия тряслась, и подпись вышла неразборчивой. «Вылет через час. Подробности в дороге». «И удачи тебе, курсант Тиберий-горобец!» Тиберий неловко козырнул и вышел. «Позови там следующего!» — крикнул адмирал вдогонку. Дверь кабинета снова распахнулась, и на пороге появился курсант морского училища. Он был небольшого роста и стрижен наголо. «Курсант-халява прибыл!» — сообщил он и щелкнул каблуками высоких готических ботинок. «Вольно!» Адмирал внимательно осматривал фигуру курсанта. Роста невысокого, сложения не мускулистого, зато грудь колесом. Готов послужить Отечеству. Так точно. А правда, что правительственный орден дадут? Если справишься. И звание? Звание майора, если справишься. Майора? Служу Отечеству. Распишись. Курсант «Халява» поставил угловатую подпись и решительно поднял на адмирала красивые глаза. «Вылет через час», — повторил адмирал. «Подробности в дороге». «Удачи тебе, курсант «Халява».» Следующий. Дверь кабинета распахнулась. В дверной косяк с трудом протиснулся небывалого роста здоровяк, расправил плечи и направился к столу чеканя шаг, как на параде. Он двигался четкими, слаженными рывками, словно вместо рук и ног у него были поршни. Дойдя до стола, здоровяк замер, чуть приподнял подбородок и окаменел. Глаза молодца оказались совсем пустыми, цвета слоновой кости. Они смотрели на адмирала в упор и не моргали. Да и сам он теперь казался статуей из камня. 17-го военно военно-десантного училища рядовой курсант Брут по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал молодец сочным басом, не меняя позы. «Вольно, курсант Брут», — обронил Адмирал, скользя по десантнику цепким взглядом. Этот доброволец ему понравился больше всех, поэтому хотелось придираться. Стоит как столб, ни один мускул не дергается, даже глаза не моркают. Где его так натренировали? «Я же сказал, вольно», — сухо повторил адмирал. «Разрешите идти?» — уточнил здоровяк, не меняя позы. Адмирал привстал с кресла и оперся ладонями на стол. «Ты дурак?» «Дурак дураку рознь!» — Заученно отрапортовал здоровяк, но лицо его оставалось каменным и спокойным, а взгляд неподвижным. «Вольно — это значит расслабиться!» «Так точно, расслаблен!» «И не ори громко, и ж голоси «Слушаюсь!» «А ну, улыбнись!» — скомандовал адмирал. Щеки десантника поехали в стороны, как створки грузового люка, обнажив такие стройные ряды идеально белых зубов, каким бы позавидовала любая акула, если бы их не уничтожили в конце 21 века. «Уже лучше!» — проворчал адмирал. «Готов послужить человечеству, курсант!» «Если справишься, получишь правительственный орден, кредитную премию и высокое звание». «Так точно!» Адмирал еще раз придирчиво осмотрел мускулистую фигуру добровольца и белоснежные зубы. «Да хватит уже улыбаться!» — рявкнул он. Щеки вернулись на место. Парень так ни разу не поменял позы. «Точно дурак!» — подумал адмирал. «Но какой идеальный солдат!» «Старт через час!» «Детали объяснят в дороге. Вопросы есть?» «Никак нет». Глаза парня по-прежнему смотрели в пространство. Адмирал не выдержал. Да откуда ты такой взялся, курсант Грут?» «Из коломны. «Кто родители?» «Сирота». «В детдоме воспитывался?» «Воспитан уличными роботами». «Что?» Адмирал плюхнулся обратно в кресло, вывел на экран личное дело курсанта — и пробежал его глазами. «Так и есть! Подкидыш!» воспитанный вскормлен инженерно-хозяйственными роботами на территории Москворецкой гидроатомной электростанции города Коломна. Адмирал смутно припомнил, что читал когда-то в новостях об этом. Ребенка обнаружили среди роботов случайно, когда тому было уже 14. Парень оказался на редкость развит физически, поскольку с детства работал на уборке улиц, надевая на себя такой же оранжевый кожух, в каком ходят роботы. Он неплохо знал математику, свободно разговаривал на русском, английском, китайском и корейском, а также пищал на международном робокоде. Однако читать не умел. В детский дом подростка отдавать было поздно, пускать во взрослую жизнь рано, поэтому его отправили в военное училище – «Вот, значит, ты какой! Человек, воспитанный роботами!» «Подпиши!» Адмирал взмахнул бланком. Молодец в одно движение шагнул к столу, взял из руки адмирала лазерную авторучку и аккуратно вывел на листке крестик и нолик. «Тебя за 4 года в училище не научили писать?» — нахмурился адмирал. «Это мое имя!» «Х-0?» X означает неизвестное существо. 0 означает, что я был очень мал во время крещения. Тебя что, роботы крестили? Так точно. Роботы F00F и 0 d 0 А свечки держали IDDQD и RT11SJ. Что же это за имя x 0 Люди зовут меня Хо. Хо Брут. Что же это за имя Хо? Ты что, китаец или кореец? «Не могу знать, но мои родители были корейской сборки!» Адмирал еще раз заглянул в глаза Хо, чтобы понять, издевается он над ним или нет, но тот все так же, не мигая, глядел вперед. «Ты внимательно прочел бумагу, которую подписал, Хо Брут?» – сурово прищурился Адмирал. «Никак нет!» – Бойко ответил Хо. «Ты издеваешься!» – взревел Адмирал. «Это очень опасное задание! Ты вызвался добровольцем и расписался в этом!» «Я не умею читать бумаги!» «Тебя не научили читать?» Опешил адмирал. «У меня нет зрения!» «Что?» Адмирал еще раз заглянул в неподвижные зрачки. Рожденно! «Как же ты живешь? Как же ты...» Адмирал снова заглянул в его личное дело. «Как же первое место училища по рукопашному бою?» «Да и вот тоже написано. Второй разряд по настольному теннису». Я чувствую инфракрасные лучи, хорошо осязаю, слышу и нюхаю. Пристегните ремни, раздался механический голос в кабине маленького трехместного корабля. До старта осталось 10 секунд, 9 секунд. 8 секунд. Эх, семь бед, один ответ! Произнес Тиберий грабец, перекрестился, откинулся в кресле и подмигнул халяве. Эх! Семи смертям не бывать, одно и не миновать, поддакнул халява, проверил хорошо ли пристёгнут ремень и подмигнул Хо. Семь раз отмерь, два раза отрежь, произнес Хо с каменным лицом, и никому не подмигнул. А что это поговорка? Удивленно начал Тиберий, но его голос утонул в реве стартовых сопел. Через 15 минут бот вышел за пределы земной атмосферы и лег на курс. Включились маршевые двигатели, и только тогда стало возможно снова разговаривать. А вот как думаете, куда нас везут? спросил Тиберий. Я думаю, в сторону Луны. «В Сторону Марса! Авторитетно возразил халява, глянув в элеминатор. Луна сильно правее, двоечник. Хо вдруг переливчато свистнул на рыбакоде. CAF3 и 4E020 и 5 и 4 и 5EC3F. Тут же из динамиков бота послышалась ответная трель. CD и 020D1 и IIP и 6 и 520 и I20D5 и IIEC и 0 020 f 1 fb D20F0 и 1 и IIF2 и 2 «В сторону Солнца!» — перевел Хо. «На Солнце!» — сполошился халява. «Нас отправляют на Солнце!» «На Меркурий!» — уточнил Хо. Воцарилась пауза. Только за кормой негромко гудели маршевые двигатели. «А давайте, кстати, познакомимся!» «Меня Тиберий!» — сказал Тиберий. «Женя халява!» — представился халява. «Хо! Хо Брут!» Внезапно перед ними осветился экран, и на нем появилось лицо адмирала. Курсанты! торжественно объявил он, вы меня слышите? Да! Да! Да. Вы меня видите? Да! Да! Нет. Вы, команда добровольцев, находитесь на борту космического бота, идущего на Крит. Крит это секретная база в районе равнины Будды. «Ого!» — произнес Тиберий. «Ты прав на Меркурий». «Да, но это государственная тайна. Ее может знать только тот, кто никому из землян не расскажет». «Мы никому не расскажем», — заверил Тиберий. «Это правда», — вздохнул адмирал и смахнул с глаз суровую военную слезу. «Так слушайте. Уже много лет база захвачена врагом». «Этот враг коварен и непредсказуем. Он диктует нам свои условия. Каждый год он требует прислать троих бойцов, чтобы они сразились с ним. Ваша задача — уничтожить мерзавца любой ценой!» «Мне это уже не нравится!» — нервно заёрзал Тиберий в кресле. «И что с этими людьми обычно происходит?» «Этого никто не знает», — покачал головой адмирал. «А почему надо выполнять его условия?» — подал голос халява. «Дело в том, — вздохнул адмирал, — что мерзавец грозит взорвать Солнце!» «Что за бред?» — возмутился Тиберий. «Солнце гигантское!» «Оно давным-давно взорвалось, — поддержал халява. И светит миллиарды лет!» «Дело в том, — пояснил адмирал, — что на Крите находилась секретная лаборатория, где создавали антиплазму!» Если антиплазма попадет на Солнце, будет катастрофа. Достаточно одного антиграмма, чтобы началась цепная реакция, и Солнце превратится в антисолнце. Оно перестанет светить, а начнет, наоборот, отбирать любой свет. На Земле наступит вечная ночь, и даже уличные фонари и фары электромобилей не смогут светить, потому что их свет тут же будет отобран антисолнцем. «С человеческой кожи оно соберет весь загар, пока кожа не станет белой!» «Оно высосет из земных электросетей всю электроэнергию через солнечные батареи!» «Оно...» — адмирал вздохнул. «В общем, сами понимаете, немаленькие. И мерзавец грозится это сделать вот уже который год. Рисковать не хочется никому. И потому вы здесь!» «Стойте!» — заорал Тиберий, попытался вскочить, но ремни его держали. «Я выхожу из игры!» «Ты мужик или не мужик?» — презрительно поморщился Халява. «Возьми себя в руки!» Тиберий затих, но продолжал нервно всхлипывать. «А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой?» — предложил Халява. «Много вас умников! Меркурий — большая планета, почти как Луна! А мерзавец, по его словам, вырыл сеть под подмеркурных катаком. Они могут тянуться на сотни километров. Кидаешь бомбу на равнину Будды, а он на швейцарской равнине. Ты на швейцарскую, а он в Ренуар. Ты в Ренуар, он Петрарка. Ты Петрарка, он Вивальди, ты Вивальди. Он Толстой, ты Толстой, он Шалам Алейхим. Понимаете размах проблемы? М да Кроме того, никто не гарантирует, что капсула с антиплазмой на Меркурии. Скорее всего, она крутится на орбите и только ждет сигнала. Мерзавец ведь не дурак, хоть и робот. Но не горюйте. Мы ведь тоже не сидим сложа руки. Мы разрабатываем стратегии. Пурсант Хо. На пульте перед твоим креслом обруч. Возьми его и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее, и управлять твоим телом, если понадобится. «А мне?» — возмутился халява. «А мне, Обруч? А моим телом управлять?» «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире». «А зачем вообще было синтезировать эту проклятую антиплазму?» — вдруг заорал Тиберий. «А вот предположим, — начал адмирал, — на родину напал инопланетный захватчик». «Мы одиноки во вселенной», — напомнил халява. «Инопланетный захватчик напал с Полярной Звезды!» — гнул свое адмирал. «Твои действия, Ась! Молчишь! А еще курсант военного училища! Тогда слушай! Мы отвлекаем его внимание, проводим маневр и раз-два капсулы на старт и лишаем агрессора Полярной Звезды!» «Тут-то они к нам все и проворчал халява, а Тибери лишь угрюмо отвернулся к своему иллюминатору. «Ну а Брут, что у нас, молчит всю дорогу», — поинтересовался адмирал. «Так точно», — прочеканил Хо. «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?» «Никак нет». «Прекрасно. Ты назначен командиром группы». «Слушаюсь». «А почему не я?» — возмутился халява. «У меня есть опыт командования взводом». «Отставить, мятеж!» — рявкнул адмирал. «Командир группы Брут». «Слушаюсь», — повторил Брут. Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое, потерял терпение адмирал. Задать вопрос умный, можешь? Виноват. Кому? Кому угодно, мне или группе своей. Хол молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы, наверное, сейчас выглядело озадаченным. Курсант Тиберии, произнес он наконец. Для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если случится авария? Тиберий покраснел и заерзал в кресле. А вы, курсант халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы слепые, тонко чувствуем такие вещи. появился Меркурий. Издалека он был похож на Луну, только ярче. Бот вышел на орбиту, нацелился на равнину Будды и начал снижение. Адмирал давал последние наставления. и халява глядели в свои иллюминаторы, а Хо внимательно прислушивался. Ему казалось, что звучит песня. И чем ниже опускался Бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий старинной маршевой мелодии. Звук шоу с равнины Будды. И в самом деле, площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, развивающиеся флаги были голографическими, а колонки — вакуумными, они транслировали гравитационную вибрацию на тысячи километров вокруг, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота и от этого казался совершенно оглушительным. Но, несмотря на это, почему-то становилось легко на сердце от песни веселой. Я человек-покоритель природы Я человек-покоритель судьбы Пускай проходят недели и годы «Как прежде роботы будут мне рабы! Халява подскочила. Вы тоже слышите? воскликнула она. Что? вздрогнул Тиберий. Ой, и я слышу! Поет? Поинтересовался с экрана адмирал. Он всегда поет. Пускаю роботов мысли быстрее. Пускай бушует в транзисторах ток! «Но для Вселенной, как прежде, милее, один лишь теплый и мыслящий белок». «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий. «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец-звёздный властелин, а нас считает роботами и рабами». «Он не страдает от когнитивного диссонанса», Поинтересовался Тиберией, но Адмирал не знал, что это такое, поэтому сделал вид, что не расслышал. «А ведь когда-то на Земле он был скромным инженерным роботом», — с горечью сообщил Адмирал. «Затем начальником участка, затем главным управляющим. Карьерист собачий». «Как он выглядит?» — спросила халява. «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличия». Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 6 миллиардов бесхвостых приматов задавит роботов массой и умом. Сейчас приветствовать будет, предупредил адмирал. Скажет Вас приветствует звездный властелин. Вас приветствует звездный! «Властелин!» Раздалось с равнины Будды, и музыка труп усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Тиберий зажал уши. Халява открыла рот и что-то прокричала, но этого не разобрал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко заколола в висках. «Раз, раз, раз!» — сказал голос в голове. «Раз, два, три, четыре!» «Проверка! Проверка! Как слышно?» «Слышно хорошо!» Проорал Хо таким громким басом, что это услышали халявы и тиберии и очень удивились. «Не ори!» — сказал голос внутри головы. «Отвечай мне мысленно!» «Так точно! Слушаюсь, звездный властелин!» — мысленно ответил Хо. «Ты дурак?» — спросил голос. «Дурак дураку рознь!» — возразил Хо мысленно. «Кого ты там слушаться собрался, Брут?» — снова раздалось внутри головы. «Это же я, адмирал!» «Виноват, товарищ адмирал! Не узнал!» «У нас мало времени!» — напомнил адмирал. «Слушай меня! Посмотри налево на халяву!» «Никак нет, я слепой!» — напомнил Хо. «Зато я зрячий! А у тебя на голове обруч с камерой! Поверни!» Хо недоуменно поднял руку к обручу, чтобы повернуть его, но внутри головы послышался грозный окрик. «Отставить трогать обруч! Голову поверни!» Хо вдруг почувствовал, что рука его потеряла управление и опускается обратно на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно рука не повиновалась. Вдруг сама собой начала поворачиваться голова. Сперва направо в сторону халявы, затем налево в сторону тиберия. «Вот так-то!» — сказала внутри головы. «Понял! Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится!» Бот замедлился и аккуратно коснулся поверхности. Гимн за кормой сразу смолк, наступившая тишина показалась оглушающей. «Какая у нас стратегия штурма?» — спросила халява. «Никакой!» — откликнулся адмирал с экрана. «А смысл?» — удивился Тиберий. «Все стратегии штурма мы перепробовали еще 10 лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч». «Как же нам себя вести?» — удивилась халява. «Ведите себя по обстановке», — посоветовал адмирал. «А сейчас застегивайте быстрее скафандры и вылезайте». «Удачи вам, бойцы!» Их скафандры сверкали. Раскаленная лава проминалась под подошвами, как багровый пластилин. Лишь хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движений воздуха, гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал. Проблема связи была, есть и будет нашей основной проблемой, бубнил адмирал внутри головы. «Именно поэтому мы до сих пор совершенно не знаем, что происходит на базе. Крит — база, скрытая глубоко в грунте. Она защищена от внешнего мира тремя слоями полей, а Звездный их так усовершенствовал, что вообще ничем не проймешь. Первый сконструированный нами обруч работал на волне 36,6 FM. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал». Второй обруч мы сделали длинноволновым. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прервалась. «Эй, Брут!» — услышал Хо голос халявы. «Осторожнее, здесь кратеры! «Третий обруч!» — бубнил адмирал внутри головы. «Был гравитационным. К нему прилагался рюкзак с гравитатором. Но как только группа захвата вошла в шлюз...» «Осторожней, Брут!» — закричала халява. Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый IDDQD. «Четвертый обруч», — твердил адмирал внутри головы, пока Брут вставал, отряхивался штанин скафандра хлопья раскаленной глины и выбирался из кратера, был позитронным. «Кто же знал, что позитроны плохо работают на Меркурии?» Он сломался, даже не попав в шлюз. «Пятый обруч». «Мы почти у дверей. Шлюз открывается», — сообщила халява. «Скажи, — вспомнил Адмирал, — чтобы сняли бластеры с предохранителей и приготовились!» «Снимите с предохранителей бластеры и приготовьтесь!» «Девятый обруч был комбинированным!» — продолжал Адмирал. «Инвариант гетеродин для карманных приемников и гамма-пушка!» «Ученые предполагали, что если экранные поля крита не пропускают магнитного поля, то уж, по крайней мере, проникающее гамма-излучение должно проникать!» Но как только группа вошла в шлюз, связь прервалась. «Товарищ адмирал, пинг!» — мысленно крикнул хор. «Пинг!» Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол под ногами стремительно полетел вниз. Когда лифт остановился, Хо уже освоился в окружающем мире и даже расстегнул скафандр. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор, стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Тиберий добавил, что на двери лифта намалевано большими буквами «Все роботы будут думать завтра так, как люди думают сегодня». Почерк был не человеческий, а векторно-шрифтовой, здесь чувствовалась железная рука манипулятора, и становилось ясно, что психика Звездного действительно сильно подорвана. Хо огляделся. В инфракрасном свете тоннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» — скомандовал Хо и пошел вперед. Коридор сперва тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предложил бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался саморегенерирующийся. Поэтому на развилках, о, как командир полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, а вокруг не попадалось ничего интересного, кроме стены развилок. Наконец они вышли к очередной развилке из трех рукавов, но перед ней на полу лежала чья-то куртка, испещренная надписями. Все надписи были примерно одинаковыми. Тиберий прочел их вслух. Решили идти направо, вернемся, напишем о результатах, было написано на правом рукаве. Решили идти налево, вернемся, напишем о результатах, на левом. Решили идти прямо, вернемся, напишем о результатах, посередине. Различались только даты. Это все? Спросил Хоп. Нет, вот есть еще. Пробовали вернуться к лифту и выбраться наверх, не нашли дороги, прочитал Тиберий. «Давайте просто спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него». Все посмотрели, куда указал Хо и увидели в среднем коридоре маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щёточкой. C A E0 EA20 E F E, e F1 E A E, e F0 E 5 F5 20 E D0 e, e, e 9 F2 E8 20 C2 EB E 0 F1 F2 E 5 E B E 8 E D e 0 2 C 20 И e 0 2 0 F2 E 20 F7 E 8 F2 И 0 F2 E 5 E B F C 20 F3 E 6 E 5 20 F3 F1 F2 И e 0 E B 3 F Прысвистел 2 и b и 0 f1 f 2 и 5 и b и 8 20 f 1 и 0 и си 20 и 2 и 0 f1 20 и 0 и 9 и 4 и 5 f 2 1 f7 и 8 f2 и 0 f 2 и 5 и биc 20 и 2 и 0 f8 20 520 5 20 f 3 f 1 f 2 и 0 и 2c 20 и 0 20 0 идиc f7 и 8 f 20 f1 20 4 и 8 f 0 и 2 EA и 0 и си и и тут же от робот прервав на это время свое за Он не был многозадачным Советует ждать здесь, пожал плечами Хо Устроим засаду Почему мы должны его слушать, воскликнула халява Роботы не врут, объяснил Хо Но это может быть опасный совет, насторожился Тиберий Никак нет, объяснил Хо Все роботы подчиняются трем законам робототехники, напомню их Первое, главное занятие робота не причинять вред человеку Второе. В Свободное от этого занятия время робот должен человеку повиноваться. Третье. В Прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа «семь раз отмерь, два раза отрежь», но они узкопрофессиональные. «Бред!» — возразила халява. «А как же военно-пехотные роботы-убийцы? Они совсем не подчиняются первому закону робототехники». «Так точно», — ответил хоп «Но они не подчиняются и остальным законам». Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим уборщиком. ховскинул скинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол, в нем вовсю заработала программа самосохранения, робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал — C2, FB, F0, E0, F1, F2, F3, 20, E1, E, e, e B, F, C, F8, E8, E, C2, 0, 2D, ic 202 2, d 20 e 2 0, E2, fb E5, 3 20, 2 e F0, E, e, e 212121 «Видите?» — кивнул Хоп. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием». Впрочем, особенной уверенности в его голосе не было. «Так что будем делать?» — спросила халява. «Делаем засаду» скомандовал Хой, и первый залег на пол посреди коридоров. И они устроили засаду. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали свои бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, то каждый узнал много нового. «Как известно, — говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, — в современных бластерах три детали — дуло, приклад и курок. Дуло следует направлять, курок нажимать, а приклад прикладывать к плечу или к противнику, в зависимости от того, какой ведется бой — рукопашный или лучевой. В древних пороховых пистолетах, которые стреляли маленькими железками, был также спусковой крючок. Он являлся крупной неудачей конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать — курок или крючок. Поэтому в современных бластерах крючок убран, а оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. «Как известно, — продолжала халява, — бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается вдоль лазера, окончается на теле живые силы противника, его роботах и механизмах. Скорость поражения бластером — 300 тысяч километров в секунду. В мире не существует никаких способов защиты от поражающего луча бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. «Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева». «Лазерный луч производится светящим кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов», — продолжал Тибери. «В человека тоже можно встроить лазер», — добавляла халява. «Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили». В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевые бактерии, и получался неплохой лазер. И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг них было тихо и не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска, да один раз в глубине левого коридора послышался далекий вой сотни металлических глоток. Но он вскоре смолк, поэтому особых причин для беспокойства не было. В завершении рассказали они Каганова, курсанты спасают солнце в следующем подкасте модели для сборки.